издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют эжен сю морской разбойник и торговцы неграми или мщение черного невольника часть первая глава первая катерина эпиграф прости жена страна родная простите дети и отец навеки я вас покидаю и вдаль корабль меня несет. Где лучше жить, как не среди семейства? Посмотрите на этот корабль, как тихо скользит он по неизмеримому пространству Африканского моря, ибо легкий ветерок едва надувает широкие темноватые паруса его. Прислушайтесь к глухому и печальному шуму океана, подобному шуму многолюдного пробуждающегося города. Посмотрите на эти длинные ряды валов, гребни которых покрываются белую и блестящей пеной, то возвышающиеся, то падающие и разлетающиеся от взаимного столкновения мелкой водянистой пылью. О, как блестит эта пенистая бахрома, окружающая темные бока корабля! Как сверкает его медная обшивка посреди этих прозрачных и зеленых волн! Как приятно сияет солнце сквозь эти округленные паруса, далеко отбрасывающей свою дрожащую тень. Клянусь честью, что это славный корабль, который качается здесь, перед нами, на тихо море, играет в волнах, как рыбка в хорошую погоду. Движимый легким попутным ветром, он благополучно продолжает путь свой на юго-восток, плывя из Европы, где без сомнения свалил весь груз свой, ибо он идет порожней с одним балластом и выказывает над водой почти половину медной обшивки своей. На палубе чрезвычайно жарко, от палящего африканского солнца не спасает и двойная палатка, раскинутая на корме корабля. Все на этом корабле чисто, опрятно, блестит и лоснится. Везде удивительный порядок и самое мелочное устройство, так что он похож несколько на внутренность галантерейного магазина. Отворенные настежь окна каюты пропускали туда свежий легкий ветерок, приподнимавший хорошенькие ситцевые занавески и широкий полог легкими складками окружавший привешенную к потолку каюты койку. Убранство этой каюты было очень просто. Два стула, несколько математических инструментов, труба, чемодан, столик, и на нем два стакана и кружка водки. Вот все, что там было. На стене висел портрет полной и грудастой женщины, улыбающейся толстенькому краснощекому мальчику, подававшему ей розу. Подле нее изображен был большой ангорский кот, играющий клубком ниток. Какой портрет, какая женщина, какой ребенок, какая роза, какой кот! Все это было довольно дурно намалевано, однако же тут была видна какая-то грубая простота, имевшая свою приятность. В этой безобразной картине можно было узнать добрую, веселую и счастливую женщину. И все в ней, даже этот толстый мальчишка, красный как роза, казалось, дышало счастьем и радостью. Над картиной висел старательно прикрепленный гвоздем, совершенно завявший и засохший венок из васильков. Матросы, утомленные жарой, ушли без сомнения в трюм, и все спало на корабле, за исключением рулевого и трех других моряков, лежавших у большой мачты. В это время рулевой позвонил восемь раз в маленький колокольчик, находившийся подле него и воскликнул громким голосом «Эй, вы, ступайте на смену!» Шум, произведенный этим движением, разбудил человека, спавшего в кормовой каюте, ибо полог зашевелился, раздался кашель и бормотание, и он вышел оттуда, протирая себе глаза и зевая странным образом. Это был господин Бенуа, Клод баромей Марциал, шкипер и хозяин корабля Катерина, в триста ластов груза и обшитого медью. Господин Бенуа был человек малорослый, сутулый, краснощекий, несколько плешивый, с большим красным носом, толстыми губами, вдавшимся подбородком, полными и гладкими щеками и маленькими светло-голубыми глазами, выражавшими совершенное спокойствие. Одним словом, одаренный самой честнейшей наружностью в свете. Одет он был в куртку и панталоны из полосатой нанки. И когда, повязав на шею шелковый цветной платочек, и, надев на сидеющую голову свою соломенную шляпу с широкими полями, он вышел на палубу со спокойным и веселым лицом, заложив руки назад. То, если бы не палящее солнце экватора, сверкавшее в волнах океана, как в зеркале, если бы не удушливый жар и не зыбкая палуба корабля, то можно было бы принять господина Бенуа за доброго сельского жителя, наслаждающегося благовонным утренним воздухом в своей цветущей липовой рощице и вдыхающего ароматный запах своих жасминовых кустов, покрытых блестящими каплями росы. «Ну что, земляк!» — сказал он рулевому, шутя, ущипнув его за ухо. «Не правда ли, что наша Катерина идет перед ветром, как почтительная дочка перед своей маменькой?» Господин Бенуа любил употреблять всегда целомудренные сравнения. «Да, капитан, она шатается и виляет, как пьяная баба. Смотрите-ка, как ее качнуло!» — А вот еще... — Что делать, дружок? Если бы у нас лежало внизу несколько десятков пудов чугунного балласта, то бедная Катя не шаталась бы так. Но дай только нам загрузиться, и ты увидишь, что она так же твердо будет стоять, как и комод мой для белья, который, помнишь, ты видел у меня в городе Нанти в моей столовой, где я обедаю с моими друзьями, — сказал простодушно добрый шкипер, тяжело вздохнув. В эту минуту рослый мужчина, смуглый и худощавый, слез с мачты и спрыгнул на палубу. — Я не видел более этого судна, — сказал он капитану бенва возвращая ему подзорную трубу. — Видно, оно скрылось в тумане, который чертовски густеет, а солнце... Как оно красно! — Правда, ваше Симон, что солнце похоже теперь на раскаленную сковороду, на которой бывала Катя моя готовила мне макароны, зная, что я их так люблю. Тут он опять вздохнул. «Но однако ж послушай, это судно право начинает беспокоить меня». «Оно исчезло, капитан, исчезло. Сперва было, я принял его за военный корабль, но нет. Оснастка на нем в таком беспорядке. Мачты и паруса такие высокие, что сам черт бы опрокинулся на нем. Если бы черти... «Симон, Симон, ты опять начал? Я не люблю слушать, как ты богохульствуешь и философствуешь, как язычник». Это не пройдет тебе даром, смотри. — Ну хорошо, я перестану. Но я уверяю вас, что это точно не военный корабль. При том же английские и французские военные суда не заходят никогда в эту сторону, а потому опасаться нечего. — Да я не опасаюсь, и нарочно выбрал этот путь, чтобы ни с кем не встретиться. Дела мои от этого только выиграют. Еще денек-другой мы увидимся с дядей Ван Гопом. Да, кстати, этот старый хрен становится чертовски скуп. «Черное дерево ужасно теперь вздорожало». «Эх, прошло то, блаженное времечко, когда бывало, за несколько ящиков железного лома я нагружал неграми корабль мой битком». «Тогда, — сказал Симон, — изъян-то был нипочем». «Изъян, Симон? Ну, изъяну всегда было на треть, потому что, видишь ли, черное дерево лопается и трескается под палубой от жары и сырости». «Зато, капитан, остатки-то сладкие». «Их можно славно продать на острове майки и делать из них лопаты и телеги, не опасаясь, что растрескаются», — отвечал Симон, смеясь. «Шут! Однако ж этот товар очень требуется в колониях». «Черт возьми, капитан, разумеется! Эти хваты колонисты гнутых в три погибели беспощадно. Зато и дохнут они у них, как будто бы черти их». «А, Симон, опять? Ты никак не можешь отвыкнуть. Замолчи же, пожалуйста!» а не то как раз накличешь на нас беду «Перестань». «Пойдем-ка лучше в каюту, поговорим о Кате, да выпьем по стаканчику». Штипер и Помощникову вышли в каюту и сели за стол. «Посмотри-ка, Симон», — сказал Бено, указывая на портрет, украшавший его маленькую комнатку. «Посмотри-ка, можно подумать, что Катерина смотрит на нас, и Томас так же, как они похожи». Даже кот Базиль как будто бы узнал меня и нарочно поднял лапку. А этот венок, подаренный ими мне в именины мои в день святого Клода... «Ах, бедные душечки мои, как я думаю о вас! Что-то вы теперь поделываете!» И он тяжело вздохнул. «Достойный человек!» «Правду сказал капитан, что вы славный отец семейства», отвечал Симон с чувством искреннего убеждения. «Зато это путешествие мое последнее», — продолжал Бенуа. «Возвратившись домой, я уже более никуда не поеду. При том же, чего еще более желать мне, я нечисто любив. Ах, боже мой, у меня есть маленький белый домик с зелеными ставнями, акациевая беседка, в которой я могу обедать с моими друзьями и моей милой Катей, моей любезной супругой» и капитан Бенуа со сверкающими от радостных воспоминаний глазами с любовью смотрел на портрет своей супруги. — Зато, капитан, и супруга ваша, можно сказать, что... Эх, супруга ваша достойна быть любимой. У нее, черт возьми, пара таких Симона, Симон. Извините, пожалуйста, капитан. Это ром ваш всему виной, он такой крепкий и бросается прямо в голову. Но посмотрите, какая тишина, какая погода, право, сердце радуется. Кстати, о Роме говорят, я в этом твердо уверен, что нет ничего лучше для здоровья, как вскипятить в водке еловую шишку с двенадцатью стручками красного перца. Все это смешивают потом с ромом или коньяком, и черт возьми, капитан, я сожалею, что у меня горло не так широко, как это окно» для того, чтобы я мог поглощать сей напиток ведрами. «Что в тебя? Да от этого, я думаю, дух захватит», сказал биноа покачав головой. «Вовсе нет, капитан, это очень легко проскакивает в горло, настоящий бальзам для желудка. Я знал одного парусника по имени Бекке, который излечился им от ужаснейшего насморка и кашля, полученного во льдах Новой Земли». «Это так же верно, как и то, что у Катерины один глаз. Симон, за твое здоровье, друг мой!» «Верьте или не верьте, как хотите, за ваше здоровье, капитан. Но посмотрите, пожалуйста, что за погода у нас!» «Правда, Симон, славное времечко ветерок так и поддувает. О, какое прекрасное солнце! За твое здоровье! В такую погоду так и тянет пить!» «Капитан, это очень натурально. Положите мокрую губку на солнце, и вы увидите. За ваше здоровье!» «Ах, Симон, да ты сам стал похож на губку! Ты порядочно втягиваешь в себя влагу!» — отвечал ему капитан Бенуа, который был уже очень навеселе. «Послушай-ка, Симон!» «Что такое капитан?» «Если ты не зашалишь, и дядя Ван Гоп не слишком обдерет меня...» то на обратном пути с острова Ямайка мы зайдем кое-куда». И добрый шкипер поведал Симону о том, как они обойдут почти четверть земного шара, чтобы зайти кое-куда так же просто, как будто бы он говорил об удачной торговле на рынке, после которой они по дороге домой зайдут в трактир. «Право, в самом деле?» «Клянусь тебе честью, Симон, и тогда два или три денька мы покутим там» сказал ему потихоньку и таинственно Бенуа, прикрыв рот левой рукой. «Понимаю, капитан, понимаю. Мы покутим, позабавимся. Я промотаю мое жалование в два дня. Боже мой, мамзели, вино, кареты, апельсины, перчатки, шляпы, часы. Черт возьми, подавай мне все!» «Точно так», — повторял Бенуа полупьяный и стуча по столу стаканом. «Точно так, мы...» «Погуляем! Славно погуляем! Какая прекрасная погода!» «Эх, уф! Но сохрани, Боже, если Катя узнает об этом. Она не должна никогда знать этого». «Разумеется, капитан, разумеется. За ее здоровье. Мы зайдем в Кадикс, не правда ли?» «Ах, капитан... Послушайте, капитан, мне кажется, будто я вас уже вижу там, на городской площади. Черт возьми!» «Вот там женщины, такие женщины, можно сказать, что прелесть! Какие глаза, какие зубы, какие плечи! Право, нужно спешить наслаждаться жизнью, потому что смерть не за горами!» «Правда твоя, Симон, рано или поздно все-таки придется умереть, а потому нужно...» В эту минуту капитан был прерван ужасным шумом, и корабль вдруг так качнуло на бок, что концы парусов окунулись в воду. Бенуа и Симон, вовсе не ожидавшие этого ужасного толчка, полетели кверху ногами. — Это буря! — воскликнул Бенуа, совершенно протрезвившийся, и бросился на палубу. — Но будет потеха, — сказал Симон, следуя за капитаном.